Они приятно прогулялись до деревенской каталашки, стоявшей на маленьком причале у реки. Вокруг валялся характерный речной мусор, а еще там был разводной мост, видимо, позволявший проходить крупным судам. Солнце светило, и жизнь текла медленно, без всяких происшествий. Там и находилась пресловутая каталашка, походившая на гигантскую перечницу из камня. Она поросла плющом, а у двери на цепи сидела огромная свинья. Завидев приближающихся людей, она поднялась на задние ноги и, покачиваясь, принялась выклянчивать лакомства. «Это надоеда», — сказал фини «Его отец был диким кабаном, а мать не успела убежать. Видите, какие клыки? Все сразу успокаиваются, когда я грожу спустить надоеду с цепи. Правда, малыш?» Он скрылся позади каталашки и быстро вернулся с ведром помоев, в которые надоеда немедленно нырнул, издавая громкие довольные звуки. Вполне сопоставимые с длиной клыков. Ваймс нема смотрел на эту пару, когда из домика под соломенной крышей поспешно вышла добродушного вида женщина в переднике. Увидев Ваймса, она остановилась и присела, а затем с надеждой взглянула на Финни. «Кто этот джентльмен, сынок?» «Это командор Ваймс, мама! Ну, тот герцог!» Настало молчание. Женщина явно жалела, что не надела платье получше, а заодно не сменила туфли, не причесалась, не вымыла нужник, кухню, столовую, не прополола сад, не покрасила входную дверь и не обмела потолочные балки. Вамс помешал ей провалиться сквозь землю, протянув руку и сказав «Сэм Ваймс, мэм, очень рад познакомиться!» От такого приветствия женщина в панике бросилась в дом. «Моя матушка очень уважает аристократию!» сообщил фини отпирая дверь каталашки чудовищно громадным ключом. Э, «Почему?» – озадаченно спросил Ваймс. В каталашке было довольно уютно. Конечно, свиньи оставили душистую память о себе, но для приезжего из анкморпарка это было прямо-таки благоухание. фини присел рядом с Ваймсом на отдраенную дочисто скамью. «Знаете, сэр, когда мой дедушка был молод, лорд Овниц дал ему целых полдоллара за то, что тот отворил ворота, когда господа возвращались с охоты. По словам отца, дедушка говорил так, «Ни один чертов лицемер из тех, что болтают о правах человека, ни разу не дал мне хотя бы полфартинга, и я уважаю лорда Овница, который дал мне целых полдоллара, когда был пьян в стельку, и не потребовал их обратно, когда протрезвел». «Вот что я называю настоящий джентльмен!» Вайнс внутренне содрогнулся. У щедрого старого пьяницы наверняка было больше денег, чем можно вообразить. А крестьянин изъявлял благородному Забулдыге умилительную благодарность за жалкую подачку. Мысленно он выругался в адрес мертвеца. Но та часть его души, которая не один год прожила в браке с Сибилой, прошептала. «Овниц вообще не был обязан ничего ему давать». А в те дни полдоллара были, скорее всего, крупной суммой, какую он и представить себе не мог. Некогда Сибилла во время одной из их редких ссор удивила Ваймса, сказав «Моя семья утвердилась в жизни и, так сказать, скопила стартовый капитал при помощи пиратства. Оцени, Сэм, честный физический труд и посмотри, что из этого вышло. Твоя проблема, Сэм Ваймс, заключается в том, что ты сам себе классовый враг». Э, «Что-то не так, командор?» – поинтересовался Финни. «Все не так», – ответил Ваймс. «Во-первых, полисмены не клянутся в верности гражданским властям. Они присягают в верности закону». «Да, политики иногда меняют законы, и если копу это не нравится, он может уволиться. Но пока он на службе, он должен действовать в соответствии с законами, каковы бы они ни были». Он привалился спиной к каменной стене. «Короче, стражник не приносит присягу магистрату!» «Хотел бы я взглянуть, что именно ты подписал!» Ваймс замолчал, потому что маленькое железное окошко в двери каталашки отворилось, и появилось лицо госпожи наконец, очень встревоженное. «Эй, я приготовила бань-пень-двинь, Финни, с брюквой и жареной картошкой, и герцогу тоже хватит, если он снизойдет до моей скромной стрипни!» Ваймс подался вперед и шепнул «Твоя мать не в курсе, что ты меня арестовал!» Финни содрогнулся. «Нет, сэр, и пожалуйста, не говорите ей, иначе она меня из дома выгонит!» Ваймс подошел к двери и сказал в окошечко. «Я польщен вашим гостеприимством, госпожа, наконец!» Из-за двери послышалось нервное хихиканье, и, наконец, мать Финни выговорила. «К сожалению, у нас нет серебряных тарелок, ваша светлость!» Дома Ваймс и Сибила пользовались прочной глиняной посудой, Практичной, дешевой, удобной для мытья. Он сказал Мне тоже жаль, что у вас нет серебряных тарелок, госпожа, наконец, и я непременно пришлю вам сервис. За дверью послышался шум падения, и Финни спросил: э, Простите, вы что, с ума сошли, сэр? Хорошо бы, подумал Ваймс. У нас в Холле сотни растреклятых серебряных тарелок, мой мальчик. Они совершенно бесполезны. Еда на них стынет, и они чернеют, не успеешь и глазом моргнуть. И серебряных ложек тоже явный избыток. Короче, я посмотрю, чем могу помочь. Э, ну, так нельзя, сэр. Она боится держать в доме ценные вещи». «В округе много воров, старший констебль?» спросил Ваймс, подчеркнув последние два слова. Финни открыл дверь каталашки Поднял мать, которую казалось, как громом сразила перспектива получить в подарок серебряные тарелки, отряхнул ее и сказал через плечо госпожи наконец, э, «Нет, сэр, потому что у нас нечего красть. Матушка всегда говорила, что за деньги счастья не купишь, сэр». «Да», – подумал Ваймс, – «моя мать тоже так говорила. Но все-таки она очень обрадовалась, когда я принес домой первое жалование, потому что теперь можно было поесть мясо». Пусть мы и не знали, чего именно. Вот оно счастье, правда? Черт побери, мы лжем сами себе. Когда раскрасневшаяся госпожа наконец ушла в дом за едой, Вань спросил. Э, «Между нами говоря, старший констебль, ты-то сам веришь, что я виновен в убийстве?» э, «Нет, сэр!» – немедленно ответил Финни. «Ты сказал это очень быстро, мальчик мой. Неужели инстинкт стражника?» «У меня такое ощущение, что ты пробыл копом недолго, и дел у тебя явно было немного. Я не специалист, но полагаю, свиньи не часто дают ложные показания». Финни сделал глубокий вздох. «Понимаете ли, сэр?» – спокойно произнес он. «Мой дед был тот еще пройдоха, и людей он читал, как открытые книги. Он частенько водил меня гулять по округе и знакомил с соседями, сэр». А потом все мне про них рассказывал. Например, про одного типа, которого захватили на месте преступления с обыкновенной курицей. Вайм с открытым ртом слушал розового, чистого, умытого юношу, который повествовал о благоуханной сельской местности так, как будто она была населена самыми хитрыми демонами. Он развертывал летопись преступлений и ворошил белье, отчаянно нуждавшееся в стирке. Никаких особых ужасов, только мелкие пакости и глупости». Преступления, причиной которым были человеческое невежество и идиотизм. Разумеется, где люди, там и преступления. Хоть они и казались такими неуместными в мире обширных лугов и поющих птиц. Но Ваймс почувствовал преступление, как только оказался здесь и вдруг был втянут в его круговорот. «У вас прямо зуд!» – сказал Финни. «Так мой отец говорил. Он наказывал смотреть, слушать и наблюдать за каждым». Плох тот полицейский, в котором нет частички злоумышленника. Она подает свой голос и говорит, этому типу есть что скрывать. Или этот человек волнуется гораздо сильнее, чем следовало бы. Или он слишком дерзко себя ведет, потому что в душе он просто комок нервов. Темная сторона непременно откликнется. Вальмс предпочел выказать не шок, а восхищение, хоть и не чрезмерное. «Ну, мистер Финни, ваши дед и отец, кажется, все поняли правильно. Значит, я посылаю нужные сигналы?» «Нет, сэр, не совсем, сэр. Мой дед и отец иногда тоже так делали. Притворялись, что ничего не понимают. От этого люди нервничают», — фини склонил голову на бок и добавил. «Погодите-ка минутку, сэр. Кажется, у нас небольшая проблема». Дверь каталашки лязгнула. Старший констебль, наконец, выскочил и бросился к задней стене приземистого строенница. Кто-то взвизгнул и закричал, и внезапно у Ваймса, спокойно сидевшего внутри, на коленях оказалась куча гоблинов. Точнее, один гоблин, но и одного гоблина при близком контакте обычно более чем достаточно. Для начала запах, и конца ему не было. Он как будто обволакивал весь мир, это не была вонь, Хотя, ей-богу, гоблины пахли всем, чем только способно пахнуть живое существо. Всякий, кто ходил по улицам Анкморпарка, обладал достаточным иммунитетом к неприятным запахам. Более того, там процветало, если можно так выразиться, коллекционирование запахов. Сноска. Для Ваймса, который был абсолютно уверен, что невозможно почувствовать разницу между куриным и индюшачим пуком, Это увлечение оставалось загадкой, но в городе жили люди, которые заверяли, что им это под силу. И Вайм радовался, что они дают выход своим странным наклонностям именно таким образом, вместо того, чтобы, скажем, коллекционировать человеческие черепа, собранные на главной улице. Конец сноски. И Дейв из магазина «Булавки и марки» в очередной раз расширил вывеску – Но характерный запах гоблина нельзя было загнать в бутылку или что еще там делали коллекционеры, потому что это был не столько запах, сколько ощущение. Ощущение, что у тебя испаряется зубная эмаль, а любой надетый на тебе железный предмет ржавеет на глазах. Вам оттолкнул гоблина. Но тот цеплялся всеми конечностями и вопил во всю глотку, голосом, который звучал так, как будто кто-то прыгал на мешке с каштанами. Гоблин не нападал, не считая биологической атаки. Он размахивал руками, и Ваймс едва успел помешать Фине вышибить ему мозги своей официальной дубинкой, потому что разобрал отдельные слова, а именно... Травы! Суп! Мы просим травы! Суп! Слышишь? Травы! Суп! Финни с другой стороны орал, «Вонючка, ах ты мелкий поганец, я же сказал, что сделаю с тобой, если снова увижу, как ты воруешь помои у свиней!» Он взглянул на Ваймса, словно ища поддержки, «От них можно подцепить какую-нибудь жуткую болезнь, сэр!» «Перестань махать своей дурацкой палкой, парень!» Велел Ваймс, посмотрел на гоблина, извивавшегося в его хватке и добавил, «А ты, гаденыш, перестань трещать!» В крошечной комнатке наступила тишина, не считая замиравшего эхо двух фраз. «Они едят собственных детенышей, сэр!» — это кричал фини «И травы суп!» — это кричал Гоблин, весьма метко прозванный вонючкой. Успокоившись, Гоблин указал пальцем на левое запястье Ваймса, взглянул ему в лицо и повторил. «Травы суп!» — это прозвучало как мольба. Грязная лапка потянула Ваймса за ногу. «Травы суп!» Гоблин подковылял к двери и взглянул на сердитого старшего констебля, а затем обернулся к Ваймсу с непередаваемым выражением лица и отчетливо произнес «Травы! Суп! Мистер Полюсмен!». Ваймс вытащил табакерку. Вот для чего нужен нюхательный табак. Церемония, которую ты проделываешь, прежде чем взять щепотку, дает больше времени на раздумья, чем закуривание сигары. А еще она привлекает внимание». Ваймс произнес. Ну, старший констебль, здесь кое-кто требует правый суд. И что ты намерен делать? Вид у Фини был неуверенный, и прибежище он обрел в том, что знал наверняка. Эй, это же вонючий гоблин! Ты часто их здесь видишь? Поинтересовался Ваймс, не повышая голоса. Только вонючку! Ответил Фини сердито глядя на гоблина, который высунул червеобразный язык. Он вечно тут ошивается, а остальные знают, что с ними будет, если их застукают на воровстве. Ванс посмотрел на Гоблина и заметил, что у того когда-то была сломана нога. Он повертел в руках табакерку, не глядя на Фини. Но разумеется, полисмен должен задуматься, что произошло, если это жалкое создание не побоялось отдаться в руки закона, рискуя быть изувеченным. Вторично! Он нащупал почву наугад, но, черт возьми, Ваймсу так часто приходилось это делать, что он научился опираться на воздух. Рука у него зудела. Ваймс пытался не обращать внимания на зуд, но на мгновение перед ним предстала сырая пещера, и исчезли все мысли, кроме неутолимой жажды мести. Он сморгнул. Гоблин тянул его за рукав, а Финни постепенно накалялся. «Я ничего не видел! Не видел, как это случилось!» «Но ты знал, что это случилось, да?» И вновь Вайм вспомнил темноту и жажду мести, точнее воплощенную месть, разумную и неотвратимую. И маленький поганец дотронулся именно до этой руки. Прошлое разом воскресло, и Вайм содрогнулся. Хотя всякий стражник и должен быть немного злоумышленником, не стоит носить персонального демона в качестве татуировки. Финни быстро остыл, потому что был напуган. «Епископ Драй говорит, что гоблины – наглые, инфернальные существа, созданные в насмешку над человечеством», – сказал он. «Ничего не знаю про епископа Драя», – заметил Ваймс, – «но здесь что-то творится, и я ощущаю зуд. Я почувствовал его в самый день приезда. Что-то случилось на моей земле. Послушай меня, старший констебль, когда арестовываешь подозреваемого, ты должен не полениться и спросить, «Правда ли он это сделал? А если он скажет нет, поинтересуйся, может ли он предоставить доказательства? Смекаешь? Обязательно нужно спросить, понятно?» «И вот мои ответы. Черт возьми нет! И черт возьми да!» Маленькая лапка с когтями вновь протянула Ваймса за рубашку. «Травы! Суп!» Ваймс подумал. «Ну да, я думал, что до сих пор был с этим парнем мягок». «Старший констебль, что-то здесь не так. Ты это знаешь, и ты совсем один. Поэтому лучше позови на помощь всех, кому можешь доверять. Например, меня. И я в данном случае буду подозреваемым, который под свое собственное поручительство внес залог в один пенни». Тут Вайнс вручил частично проржавейший медный кружочек ошарашенному фини «И по твоей просьбе согласился помочь в расследовании, каково бы оно ни было. И все будет тип-топ» и в полном соответствии со стандартной полицейской процедурой, которую мальчик мой написал я, и лучше уж ты мне поверь, я не закон, и никакой стражник законом не является. Стражник – просто человек, но когда он просыпается по утру, закон служит ему будильником. До сих пор я был с тобой ласков и любезен, но ты правда думаешь, что я намерен провести ночь в свинарнике? Пора стать настоящим стражником, сынок». «Делай, что должно, а бумажную работу оставь на потом, как я!» Вамс посмотрел на настойчивого маленького гоблина. «Давай, вонючка, веди!» э, ну матушка сейчас принесет вам ужин, командор!» Жалобно проговорил фини и Вамс поколебался. «Не годится огорчать старушку мать!» Настало время выпустить на волю герцога. Ваймс обычно никому не кланялся, но он поклонился госпоже наконец, которая от восторга и замешательства чуть не уронила под нос. «Я униженно прошу вас, дорогая моя госпожа, наконец, оставить ваш сунь-сампень для нас в духовке на некоторое время, потому что ваш сын, который делает честь своей форме и своим родителям, попросил меня помочь ему в одном чрезвычайно важном деле, какое только можно доверить порядочному молодому человеку, такому, как ваш парнишка». Женщина чуть не растаяла от счастья и гордости, а вамс потянул юношу прочь. Сэр, это блюдо называется бань-сунь-вынь, а сунь-сампень мы едим только по воскресеньям с морковным пюре. Вам горячо пожал руку, госпожа, наконец, и сказал, ⁇ Я охотно его попробую, дорогая моя, госпожа, наконец, но с вашего позволения мы пойдем. Вашего сына от работы за уши не оттащишь. Не сомневаюсь, вы и сами это знаете.